Глава 38. Аристократы. В ожидании босса мужики расселись на сухом бревне, что лежало у входа, и во все глаза рассматривали благородного. Так, словно готовились посмотреть бесплатное представление. От вида их предвкушающих улыбок, полных злорадства взглядов и похихикивания, Эдвану было как-то не по себе. Уж слишком сильно эти лица напомнили ему рожи благородных детишек из академии, пришедших поглумиться толпой над простолюдином или просто более слабым товарищем. И отчего-то в исполнении старых, грязных, худых мужиков такое поведение вызывало куда больше отвращения. Парень посмотрел на своего врага, поймал его настороженный взгляд и сразу же отвернулся. Он сохранял дистанцию всем своим видом, показывая, что они не вместе. И давать местным обитателям лишний повод связать их друг с другом он не хотел. Впрочем, как и раскрывать настоящее имя Мариса. Он прекрасно понимал причины такого поступка и не собирался мешать ему, прекрасно осознавая, что подобная подстава может закончиться для благородного весьма печально. Такой поступок был бы слишком подлым с его стороны, даже несмотря на их вражду. В конце концов, их личные счеты явно не касались других изгнанников. Да и кошку они все таки вместе убили, как ни крути. Самого его тоже одолевали противоречивые чувства. Привыкший доверять своей интуиции, он уже не ждал от таинственного босса ничего хорошего. Ведь если судить по виду встречающих, главарю изгнанников было что скрывать от городских жителей. Догадок на этот счет у юноши было много, но самыми правдоподобными ему казались версии о том, что местные подворовывали камни, которые добывали для города либо их главарь успел прорваться на следующую ступень, в тайне от кланов, и не хотел, чтобы те его случайно убили, сочтя угрозой, ведь запрет на убийство на изгнанников не распространялся, скорее наоборот. Меж тем внутри башни послышался чей-то громкий смех. Голос предполагаемого главаря был низким и рычащим, словно звериный. То, что смеяться мог кто-то другой, Эдвану даже не пришло в голову. Марис, услышав этот громовой хохот, Помрачнел еще больше и невольно взялся за рукоять клинка. Он уже успел десять раз пожалеть о том, что не спрятал свой меч, как это сделал Лаут с топором. Через минуту дверь в башню широко распахнулась, выпуская наружу существо поистине невероятных размеров. Это был громадный бородач звероватого вида, с гривой густых черных волос до спины, ростом выше покойного Марка Боу, а шириной едва ли не больше дверного прохода с массивными покатыми плечами и неестественно длинными мускулистыми руками, заросшими волосами так, что те напоминали самую настоящую шерсть. Один вид этого гиганта заставил парней раскрыть рты от изумления. Оба они были обескуражены его появлением, поскольку образ этой горы мышц совершенно не вязался с приютом изгнанников, где люди выживали на одной лишь шатре до корках старого хлеба из города, Однако стоило Эдвану побороть изумление, как в его голове родилась догадка, от которой по спине юноши пробежала армада мурашек. Ему стало страшно. Впервые за довольно долгое время он испытывал страх по отношению к другому человеку, а не к какой-то твари. Хотя уверенности в том, можно ли его еще называть человеком, у юноши не было. Марис сглотнул, полностью разделяя чувство простолюдина. Таких огромных людей он не видел ни разу в жизни. Даже самые могучие воины клана Джоу уступали размерами этому существу. А между тем, из-за спины гиганта вышли двое его помощников, но они, несмотря на внушительные мускулы, в сравнении со своим предводителем уже не выглядели столь впечатляюще. Один из них, лысый, с глазами на выкате, смерил благородного юношу каким-то странным взглядом, от которого Марису стало не по себе. Последним снаружи показался тот самый мужичок, что встретил их в самом начале. «Вот новички, босс!» Поочередно указав рукой на парней, он уселся к остальным на бревно и предвкушающе уставился на парня в доспехах, ожидая начала бесплатного представления. Два здоровяка, пропустив босса вперед, устроились на земле у дверей. Гигант широко улыбнулся, но от этой его улыбки у парней кровь стыла в жилах. «Добро пожаловать в башню отверженных, молодые!» — пробосил он, посмотрев почему-то только на Эдвана. Но за какие грехи сослали?» «Приветствую, уважаемый!» Юноша счел нужным отдельно поприветствовать местного главаря. «Я оказался здесь за то, что покалечил юного наследника семьи Джоу и злостно нарушал правила Академии». «Достойное деяние!» — оскалился главарь. «Мы здесь уважаем сильных!» «Какой у тебя сосуд?» Желтый, седьмой ранг». «Седьмой?» Недоверчиво изогнул бровь в главарь, после чего хрюкнул и громко расхохотался. «Слышали?» Оглянулся он на двух здоровяков, которые тоже начали похихикивать. «Седьмой! Ты сопляк в не завирайся! Не может быть у желтого сосуда в твоем возрасте седьмого ранга! Какой настоящий?» Сурово спросил он, резко изменившись в лице, а Эдван лихорадочно размышлял, что же ему делать. «Соврать про свой ранг? Но какой смысл? Мужик же в состоянии почувствовать, насколько плотная атра внутри него!» «Или нет?» Юноша тяжело вздохнул. Его догадки почти полностью подтвердились. Прикинув, какой у жёлтого сосуда мог быть ранг, развивайся он по методам города, парень поспешил ответить на вопрос главаря. Четвертый, сказал он, виновато улыбаясь, «мне говорили, что я талантливый». «Четвертый?» — нахмурился мужчина, почесав живот. «Действительно талантлив. Что ж, сопляк, дозволяю тебе примкнуть к нашей общине. Я Яго Фанг, и я здесь главный. Правила предельно простые. Слушай меня или моих парней. Подчиняйся правилам, и проблем не будет. Пин тебе потом все объяснит. Можешь пойти встать у дверей?» Снисходительно кивнул он юноше. «Благодарю», — ответил Эдван и быстрым шагом направился к толпе. «И еще кое-что. Рюкзак свой можешь оставить моим парням. У нас тут все общее», — оскалился Ягу. Эдван лишь кивнул и продолжил путь, про себя радуясь, что додумался спрятать нож в ботинке, а топор вообще где-то в камнях. Было, конечно, жаль отдавать все остальное, но в глубине души он догадывался, что примерно так оно и будет. «Ну?» но... «Так из-за чего же из города выгоняют благородных господ?» со злобной усмешкой спросил Яго, подойдя поближе к Марису. «Я...» — заговорил тот с огромным трудом, наступив на горло собственной гордости. «Огонь меня отверг, и я пытался украсть контракт другой семьи. Я... из младшей ветви. Неудачник!» — хохотнул мужик с широкой улыбкой, после чего мгновенно сурово нахмурился. «И откуда же у тебя столь хороший доспех?» «От деда остался», — проговорил Марис, глядя на Ягу из-под лобья. «От деда, значит», — протянул главарь, поглаживая бороду. Он оценивающе взглянул на благородного, осмотрел его с ног до головы, наморщил лоб так, словно глубоко задумался о чем-то, и, резко приблизившись, схватил юношу за горло. Он двигался так быстро, что даже Эдван не сумел уследить за его скоростью. Вот он стоял, о чем то крепко задумавшись, а через мгновение уже держит Мариса за горло на вытянутой руке, а мужики злорадно хихикают, наблюдая за тем, как юноша дергает ногами, не в силах найти под ними опору. Он даже попытался несколько раз пнуть главаря, но тот не обратил на эти удары никакого внимания. «В твоем взгляде не хватает почтения, отброс!» — сурово пробосил Яго ладонью чуть сильнее сжав шею благородного, чтобы тот перестал дергаться. Бывший наследник клана Марето подчинился с горечью, осознавая, что против этого монстра он со своим седьмым рангом беспомощен. Его жизнь в буквальном смысле сейчас в руках гиганта, и она оборвётся, стоит тому лишь чуть сильнее сжать кулак. «П -п -п «Простите!» — хрипя выдавил из себя парень, после чего Яго немного ослабил хватку. «Глядите, как быстро учится. давай «Давай-ка посмотрим, что у тебя тут», — пробосил главарь, потянув меч из ножен на поясе Мариса. «Надо же, какой клинок!» — цокнул языком Яго, рассматривая меч. Несмотря на то, что рукоять каким-то чудом нормально помещалась в громадной ладони, в его руках великий меч основателя клана Моретто казался каким-то непропорционально маленьким, хотя на самом деле был вполне обыкновенного размера. Яго крутил его, разглядывая режущую кромку, выгравированные на клинке магические знаки, щупал рукоять и, лишь вдоволь насмотревшись, сорвал с пояса юноши ножны и разжал руку. Марис тяжело рухнул на землю и громко закашлял, изо всех сил стараясь втянуть воздух, которого ему так не хватало. На шее парня виднелись яркие синяки, оставшиеся от могучей ладони Яго. «Он весь дрожал!» отъели сдерживаемой злобы и жгучие обиды, что разъедало изнутри. Сама мысль о том, что какой-то грязный изгнанник посмел положить глаз на меч одного из основателей города, была ему противна, но еще противнее оказалось осознавать свою полную беспомощность перед этим человеком. Затравленным зверем взглянув на Ягу, юноша начал было подниматься на ноги, но не тут-то было. Силуэт гиганта на мгновение смазался, и что-то тяжелое врезалось Марису в голову. Он вновь рухнул на землю и проехал шагов десять по колючей траве. «Я не разрешал тебе вставать, отброс! Ты еще не заслужил этого! Раздевайся!» «Что?» — не понял парень, за что тут же получил еще один удар, который едва не лишил его сознания. «Отбросы не говорят без дозволения!» — поучительно погрозил Яга пальцем. «Снимай с себя все!» «Это станет твоей платой за то, чтобы мы...» Гигант широким жестом руки указал на злорадно ухмыляющихся мужиков, рассевшихся у дверей. «Хотя бы на миг задумались о том, чтобы пустить тебя в нашу священную обитель, башню, чтобы твоя жалкая жизнь могла продлиться чуть дольше. И не смей подниматься на ноги, пока я не разрешу». Изгнанники дружно загоготали. А Эдвану стало даже немного жаль Мариса. Чем дольше происходило это издевательство, тем отчетливее проявлялось сходство между избалованными детьми благородных, которые так любили поиздеваться над чернью и поставить кого-то на место, и изгнанниками, которые точно так же хотели унизить благородного из мести за все то, что они когда-то терпели в городе. Ибо здесь у них была власть. Юноша натянул на губы улыбку, борясь таким образом с собственным желанием скривиться от отвращения. Ему было противно улыбаться в такой момент, но страх случайно навлечь на себя гнев этого монстра в человеческом обличии по имени Яго заставлял перешагнуть через собственные принципы. Меж тем Марис, проглотив остатки гордости, начал стягивать с себя доспехи. Гигант буравил его суровым взглядом, нависал, словно гора, и подавлял одним своим присутствием. Желание бороться с этой напастью угасало внутри юноши с каждой секундой, а в голове его звучали слова мастера Ганна, обронённые им вскользь у стены. «Ты теперь тоже чернь!» Мысль, которую Марис гнал от себя все это время, вцепилась в него мертвой хваткой, а хлесткие слова Яго лишь придавали ей сил. Неужели он и вправду стал отбросом? Скрипнув зубами от злости, парень из последних сил оттолкнул ее, вспоминая отца и его слова о том, что, несмотря на изгнание, он все еще марето и должен умереть с честью. Но как здесь умереть с честью, если противник настолько силен? Этого отец так и не успел рассказать. Сглотнув, юноша сбросил с себя керасу, распортую когтями хассиры. И, взглянув в глаза, гиганту понял, что снять он должен не только доспехи. Боевые одежды тоже полетели на землю, а вслед за ними яркая, рыжая куртка, которую Марис так любил. Закончил он, лишь оставшись в одной нижней рубахе и штанах. Взглянул в глаза Ягу, но тот лишь злобно оскалился и отвесил ему еще одного крепкого пинка. Отброс не должен поднимать глаз, пока не разрешат. Покачал головой гигант и, обернувшись к мужикам, громко спросил. «Ну что, парни, пустим этого червя в нашу обитель!» «Да не стойте вы там, пойдите ближе!» По зову Яга толпа изгнанников окружила Мариса. Тот самый Пин, который встречал парней вначале, о чем то спросил главаря и, получив согласие, помчался обратно в башню, злорадно похихикивая. А помощники Яго меж тем... Вслух рассуждали о том, как подогнать элементы брони под свои габариты, пока оставшиеся мужики рылись в рюкзаке парня, издалека напоминая стаю стервятников, дорвавшихся до падали. «Ну что, позволим отбросу остаться?» — громко спросил предводитель изгнанников. «Если хорошо попросит, оскалился Лысый и поставил свою ногу прямо перед лицом юноши. «Слышал? Если будешь хорошо умолять...» «Мы подумаем над твоей просьбой!» От этих слов в памяти Мариса мгновенно всплыли все те моменты, когда подобные речи вылетали из его собственного рта. Теперь, оказавшись на другом месте, он горько-горько жалел о том, что смел когда-то говорить нечто подобное. Однако это сожаление не спасало его в ситуации, в которой он оказался. Благородный закусил губу, сил сопротивляться не было. Он чуть-чуть приподнял голову, взглянул на сапог перед своим лицом, но не посмел посмотреть своим мучителям в глаза, чтобы не получить лишний раз пинок в лицо. Они хотят, чтобы он умолял их, целуя сапоги. Что-то подобное любили проворачивать аристократы из клана Джоу. Он так никогда не делал. Однако тут парень заметил лаута, стоящего у дверей башни. Их взгляды встретились, и простолюдин с застывшей на лице, подобно гипсовой маске, с жуткой улыбкой, еле заметно помотал головой из стороны в сторону так, как если бы знал, о чем именно Марис думал в этот момент. Во взгляде Эдвана проскальзывала жалость, и это сочувствие врага причиняло бывшему наследнику клана Моретто куда больше боли, чем все унижения, которые он только что вытерпел. Зарычав... Юноша принял решение. Скрипнув зубами, он плюнул прямо на проклятый ботинок, расправил плечи и взглянул в глаза Яго, зная, что за этим последует. И ждать расправы пришлось недолго. Пинок настиг юношу раньше, чем он успел рассмотреть выражение лица главаря. Одним ударом лысый едва не выбил все мозги из головы благородного, а через миг к избиению присоединились и остальные. Они лупили его, не жалея сил». Воздух дрожал от Атры, а парень все сильнее и сильнее сжимался на земле, стараясь закрыть руками голову и искренне надеясь, что Атра выдержит. Огромных трудов ему стоило сдержаться, чтобы ненароком не применить силу контракта. Ведь если бы эти твари прознали о том, что он обладает такой мощью, потребовали бы открыть секрет. И чем дольше длилось это избиение... Чем яснее юноша понимал, что лучше умрет, чем передаст хоть кому-то из них тайну контракта. Из ворот в башню вернулся Пин. Мужик тащил в руках крупный глиняный горшок, и, видя его светящуюся от предвкушения рожу, Эдван с трудом сдержал себя, чтобы не скривиться. Разворачивающаяся перед ним сцена расправы над Марисом вызывала у него самое настоящее отвращение — Эти мужики, обладая каплей власти над своим собственным маленьким мирком, вели себя точно так же, как и те, кого они ненавидели больше всего на свете. Возможно, даже хуже, ибо двигало ими не чувство превосходства, а гнусное желание выместить все свои обиды на могущественные кланы на одном единственном их представителе, который по своей собственной дурости оказался отвергнут семьей. Однако Эдван ничего не сделал. Помогать врагу юноши не собирался, ведь глубоко внутри, несмотря на испытываемую жалость и отвращение, он тоже злорадствовал. Как ни крути, а этот благородный зазнайка все-таки получил по заслугам. Вкусил того удовольствия, которое доставлял другим всю свою жизнь. Межтем Пин добежал до места расправы. Толпа расступилась, и содержимое глиняного горшка было вылито на Марриса. Эдван не хотел даже знать, что за отходы там были, но, судя по гоготу и зажатым носам помои, эти воняли неслабо. «Будешь спать у входа отброс, как подобает всяким шавкам», — хохоча сказал Ягу и, развернувшись, широким шагом направился обратно в башню. Остальные, плюнув на избитого до полусмерти благородного, последовали за предводителем, оставив его лежать на траве.